Глава 33. Игра на грани смерти. Виторио Торенти? воскликнул Рикардо. Его голос был полон ярости и недоумения. Ты с ума сошла. Тише, отец, тихо шепнула Катарина. Ее взгляд был холодным и решительным. Да, Виторио Торенти! Ты правильно услышал. Может, ты не знала? Но твои дружки, шустрый и зуб, пали от рук его людей, и это ты послала их на черную смерть. Его слова звучали, как упрек, обжигая ее. Катарина спокойно посмотрела на него, не сгибаясь под напором его гнева. Они были болваны, но я не такая. Та информация, которую я имею, позволит Виторию отдать мне мешок золота. «Папа, мы станем богатыми, и тебе больше не придется прозибать в этой лавке. Мы уедем в Испанию и начнем новую жизнь, понимаешь?» Ее слова звучали с таким убеждением, что отец уже не знал, что ответить. Рикардо тяжело вздохнул, понимая, что Катарина уже приняла свое решение, и его слова не способны что-то изменить. «Дочка, подумай еще раз!» произнес он с болью в голосе. «Мне не нужно золото. Я хочу видеть тебя, целой и невредимой». Катарина холодно взглянула на него, и ее губы изогнулись в усмешке. «Я не такая алчная, как ты мог подумать, папа», ответила она с ледяным спокойствием. «Я жажду мести. Я хочу увидеть, как жизни Рафаэля и Изабеллы будут полностью разрушены». Ее голос стал низким и острым, как лезвие ножа. Катарина подошла к окну, глядя на ночную темень, которая уже укрыла город. Силуэты домов и улиц стали размытыми, почти неразличимыми в темноте. — Достаточно стемнело, пора действовать, — сказала она, накидывая черный плащ. Ее слова звучали решительно. Но в них было что-то хищное, что заставило Рикардо сжаться от тревоги. Он подошел к ней, осторожно обняв, как если бы пытался удержать ее от того, что было неизбежно. Катарина уверенно шагала по узким улицам Венеции, лавируя среди прохожих. Она словно тень скользила мимо освещенных фонарями каналов и старинных домов. Скрываясь под длинным темным плащом, она шла, зная, куда направляется. Она не сомневалась, что найдет дом Виторио Туренти. Катарина слышала достаточно историй о его роскошном поместье, которое возвышалось в одном из самых богатых кварталов города. Наконец, добравшись до нужных ворот, Катарина остановилась и огляделась. Ночь укутывала город, скрывая ее действия, но не ослабляя напряжение. Она ощущала, как в ее груди пульсирует предвкушение, как острие ее плана приближается к своей цели. Ее глаза блеснули в темноте, как два холодных огня, готовых охватить все вокруг. Собравшись силами, она постучала в тяжелую дверь зная, что ее услышат. Удар за ударом эхом отдалился в ночной тишине, и сердце Катарины ускоренно забилось. «Кто посмел явиться сюда в такой час?» — раздался грубый голос за воротами. «Скажи, Виторио, что у меня есть информация о Рафаэле Торренти», ответила Катарина, стараясь придать голосу твердость хотя внутри все дрожало от напряжения. За массивными воротами послышалось шевеление, приглушенные голоса, а затем наступила тишина. Время тянулось мучительно долго, и Катарина начинала нервничать, сжимая руки в кулаки, чтобы не выдать своего волнения. Уже начала закрадываться мысль, что ее могут попросту убить здесь же, у ворот. Но, наконец, тяжелые створки с грохотом отворились. Охранник впустил ее внутрь, окинув цепким взглядом с головы до ног. В его глазах не было ни тени уважения, лишь холодное презрение. Он грубо протянул руку. Оружие! Катарина нехотя отдала кинжал, зная, что спорить бесполезно. Ее цель была слишком важна, чтобы рисковать из-за гордости. Пройдя через мрачный коридор, она оказалась в роскошном зале. Стены, украшенные золотыми узорами, переливались в свете огромной люстры. Каждый предмет интерьера излучал богатство и власть. Она замерла на пороге, когда увидела высокую фигуру у камина. Мужчина стоял к ней спиной, но даже так его присутствие заполняло всю комнату. Огонь отбрасывал тени на его силуэт, создавая зловещую ауру. Она ощутила холодок по спине. — Ты хотела говорить? Так говори! — раздался низкий голос, спокойный, но леденящий душу. Катарина сделала глубокий вдох, подавляя зародившийся страх. На мгновение ей захотелось развернуться и убежать из этого проклятого дома. Но пути назад уже не было. Она сделала шаг вперед. «Это люди Рафаэля похитили Изабеллу и держали на острове Пелестрина», — выпалила Катарина, глядя в спину мужчины. Фигура у камина медленно развернулась. Наконец Катарина смогла разглядеть лицо Витторио. Он был красив. Высокие скулы, четкие черты лица, черные волосы аккуратно зачесаны назад. Но в его глазах было нечто холодное и бесчеловечное. От этого взгляда у нее по телу пробежал холод. — Ты сказала «Люди Рафаэля»? Виторио удивленно приподнял бровь. Его губы изогнулись в насмешливой улыбке. «И кого ты имеешь в виду?» «Рафаэль! Капитан пиратов! Черный призрак!» «Я думаю, все слышали о нем», — ответила Катарина, стараясь говорить уверенно, хотя в груди колотилось сердце. Виторио рассмеялся, и этот смех был холодным, лишенным веселья. «Черный призрак!» «Это легенда, сказка для трусливых торговцев!» Катарина встретила его взгляд. Ее глаза сверкнули решимостью. А так ли это на самом деле? Она надеялась увидеть хотя бы тень сомнения на лице герцога. Но Виторио оставался непроницаемым, словно каменная статуя. Он сделал шаг вперед, нависая над ней, И Катарина почувствовала, как воздух стал тяжелым. Изабелла уже дома, и скоро состоится наша свадьба. Медленно произнес он, тщательно выговаривая каждое слово. А пираты, которые ее похитили, уже лежат мертвые в земле. Ты не рассказала мне ничего интересного. Он отвернулся, словно собираясь завершить разговор. Но Катарина сжала кулаки и решительно шагнула вперед. Ее голос зазвенел от злости. — Но, может, тебе будет интересно узнать, что Рафаэль уже в Венеции и пытается вернуть Изабеллу? Или будет интересно услышать, что он в нее влюблен? Виторио замер, не оборачиваясь, но его спина напряглась. Катарина заметила это и продолжала с язвительным удовольствием. И, возможно, Изабелла отвечает ему взаимностью. По крайней мере, они проводили много времени наедине. Она не успела договорить, как Виторио резко развернулся, и ее голос оборвался от ледяного блеска в глазах. Теперь на его лице застыло выражение ярости — Он шагнул к ней, и Катарина едва не отступила назад. — Ты уверена в том, что говоришь? Его голос стал низким и опасным.